поместился недалеко от коры и Алисы и мог разговаривать с ними в полголоса. Между тем Давид, подражая обитателям леса, спрятался между камнями так, что его неуклюжего тела не было видно вовсе.